Глава 19. А он что, разве не женат? Не сдержалась Лера и кивнула на мэра. Тот вместе с Галиной уже поздравлял молодых. Вдовец. Вполголоса ответил Феликс, не повернувшись к жене. Он, как и все в этом зале, не сводил глаз с эффектной пары. Супруга год назад разбилась на квадроцикле, двое детей. Старший сын студент МГУ, а младшая дочка с отцом к нам переехала. Здесь в школе учится. Ясно. Тихо прошептала Лера, но Исаев, кажется, ее не услышал. Титов тем временем уже усадил дорогого гостя за свой стол, а вот Гурская совсем не торопилась расставаться с микрофоном. Я вижу здесь столько красивых молодых лиц, задорно начала она, и у меня вопрос: а чего сидим, молодежь? Бока себе наедаем, встаем и танцуем, зажигаем. От каждого ее слова искрила, из Галины реколилась энергия. Напор решительности и энтузиазма телепродюсера было невозможно противостоять. Лера видела, как Гурской бурно аплодировали, не из вежливости, а искренно, кое-кто действительно начал подниматься из-за своих столов. Галина Гурская идеально чувствовала свою аудиторию и умела ей управлять. Иначе не была бы самым успешным телепродюсером на местном ТВ. Она была звездой, настолько яркой, что с ней никто и спорить не стал. Родители невесты с двух сторон Активно окучивали мэра, смеялись и что-то рассказывали. Ведущий свадьбы стоял у стены и не отсвечивал, а молодожёны, похоже, растерялись от инициативы Галины. Но именно ими она и занялась в первую очередь. Не выпуская из рук микрофон, она буквально вытащила Султановых в центр зала, обернулась к приглашённому диджею и громко велела ему: "Жги!" Вместо традиционного медленного первого танца молодых в зале раздались зажигательные биты. Надо отдать должность Гурской. Она все-таки отошла чуть в сторону, давая молодоженам показать себя. Вот только зажигать под малиновую ладу в узком платье леди было сложновато. Глядя на Султанова, Лера еще раз подумала о том, как плохо она знает своего бывшего. Например, оказалось, что он совсем не умеет танцевать. Гурская это тоже заметила и среагировала мгновенно, подбежала к стоящим парочкам, которые не решались начать танцевать рядом с молодоженами, и буквально вытолкала их в центр. К концу трека на импровизированном танцполе веселилось уже человек 30. Всё это время Лера беспощадно наблюдала, как Феликс не сводит глаз с Галины, восхищённо глаз, следил за каждым её движением, улыбался сам себе едва заметно, покачивал головой в такт её движениям. Может, Лера ревновала, может, ничего не понимала во всех этих великосветских интригах, но она нутром чуяла, что танцует сейчас Гурская для её мужа, а вовсе не для мэра. Отжигать так, будто ей не тридцать пять, а семнадцать. Подружки невесты молодые двадцатилетние девчонки скованно дергались и выглядели жалко рядом с ураганом по имени Галина. Гурская двигалась красиво, без пошлости. Она не была профессиональной танцовщицей, но ее бешеная энергетика приковывала к себе взгляды. За все время она ни разу не посмотрела в сторону их стола, а вот любопытные взгляды гостей Лера на себя ловила и не раз. Все вокруг все понимали. Ничего не закончилось между ними. Их сегодняшняя ссора просто ссора. Зря Лера радовалась, когда Гурский в истерике уезжал из их дома. Она просто так не сдастся, не отдаст мужчину, на которого положила 10 лет. И у Феликса, судя по тому, как он на неё смотрит, есть чувства, но так и женился бы на ней тогда. Лера понимала, что у неё нет прав ревновать своего мужа. Он не обещал ей ни любви, ни верности. У них сугубо деловые отношения, служебные, если так можно сказать. Ты как? Устала? Скорее не услышала, а прочитала по губам Леры. Из-за громкой музыки общаться было невозможно, но по крайней мере Феликс смотрел сейчас только на неё. Он ласково коснулся костяшками пальцев её щеки. Лера хотела увернуться, настолько она была обижена на Исаева, но всё-таки сдержалась. Или хочешь потанцевать? Не дождавшись ответа, он кивнул в центр зала, где как раз только что успокоилась цунами по имени Галина Гурская. Более того, На сцене под громкие крики и овации появился известный столичный поп-певец. "А пойдём", кивнула Лера, несмотря на безумную усталость. Соперничать с Гурской на её поле было бы безумием. Да Лера и не собиралась ничего доказывать любопытным гостям. Она хотела показать Феликсу, что глубоко ей плевать и и на его любовницу, и на его с ней связь. Она его жена. Вот и будет тебя вести как жена. Танцевали они под известный романтичный хит. Лера обняла мужа за шею, чуть прижалась к нему и тут же почувствовала, как его руки сомкнулись у неё на спине. "Прости за этот вечер", вдруг прошептал Исаев, коснувшись губами её уха. "Галина не может жить, если она не в центре внимания". "Да ради бога", Лера улыбнулась в глаза мужу. Она же не мне свадьбу испортила своим появлением массажки, мне и спасибо надо сказать. Исаев бросил на жену острый взгляд, но та уже спрятала голову у него на груди. До конца танца они больше не сказали друг другу ни слова. Едва Исаева вернулись за стол, Феликс тут же предложил поехать домой. Самое интересное мы уже увидели. Лера согласилась. Она была сыта по горло впечатлениями. Только в порядок себя приведу, кивнула Исаева. Подождёшь меня на улице. Однако дойти до женского туалета она не успела. Её грубо схватили за руку и толкнули в какую-то дверь. Лера даже толком не успела испугаться, когда услышала до боли знакомый, хотя и нетрезвый голос. Так значит, ты меня любила, а? За муж за папика выскочила.